Глава вторая Вы готовы войти в замок самой настоящей волшебницы? Загадочно поинтересовалась я. Алекс попросил устроить настоящий праздник. Пришлось изловчиться и придумать, как бы выполнить пожелание именинника. Денег на приглашенных артистов у нас не было так что перед ребятнёй я стояла в самом своем нарядном платье лилового цвета из прошлой жизни, в свадебной диадеме, которую рука просто не поднялась продать, и с распущенными светлыми волосами. «В таком случае следуйте по дорожке из блестящей пыльцы». Я снова взмахнула рукой, и начищенный мраморный пол нашего особняка покрыла лентой из переливающихся перламутровых блесток. «Ого! Ух ты! Ах! Ничего себе!» Раздались детские восклицания. Идемте скорей! Поторопил друзей сын и первым ступил на иллюзорную тропинку. Дальше дело пошло проще. Ребятня расслабилась, завороженная зрелищем. Мальчишки и девчонки весело поскакали прямо в сторону комнаты, которую я превратила в бальный зал с длинным столом у дальней стены. Конечно, вместо богатых, играющих огнями люстр и зеркал в тяжелых рамах, была иллюзия. Но какая разница ребятне до подлинности интерьера, в котором их принимают, когда на небольшой сцене вот-вот должно было начаться настоящее волшебство? Все едва успели рассесться по местам, как в комнате раздался стук. Двери открылись, и в сопровождении строгой Рамиры в помещение вошли еще двое детей. Брат и сестра. Они разительно отличались от всех тех, кто пришел поздравить Алекса сегодня. Стрижка мальчика была модельной, какую в той или иной вариации предпочитали носить мужчины высшего света. Локоны же девочки были украшены заколками с настоящим розовым жемчугом, повторяющим камушки, что блестели в сережках. Их обувь явно не знала пыли грунтовых дорог. Одежда пошита из ткани лучшего качества и выглажена так, словно брат и сестра на прием к королю собрались. «Все-таки пришли», – мелькнула досадная мысль. «Нехорошо так относиться к детям, но именно эти двое вот уже несколько лет являлись моей головной болью». «С днем рождения, Александр!» – робко улыбнулась темноволосая девочка, оглядываясь. «У вас красиво!» «Да, не думал, что сироты так прилично живут», – заявил толстый пацан, который из-за высокого роста и крупной комплекции выглядел года на три старше всех здесь присутствующих детей, хоть и был их ровесником. «Тебя сюда никто не звал!» Щеки моего сына покраснели, а руки он сжал в кулаки. Я поспешила исправить положение, пока праздник не омрачился очередной дракой Алекса и противного кузена девочки, в которую сын был влюблен. «Не стоит опаздывать на балк волшебницы, ведь она из доброй может превратиться в злую!» и интонацию, заговорила я. «Объявляю наш праздник открытым!» – ударила в ладоши «Я». И комната озарилась огнями фейерверка. «Сейчас я исполню по одному желанию каждого из вас. Вот только возьму свою волшебную палочку». «Ой, а где же она? Кто-нибудь видел мою волшебную палочку с большой золотой звездой на конце?» Дети разочарованно качали головами. А я обыскивала комнату. «Ну что же делать? Без палочки я не смогу даже наколдовать вам торт, не говоря уже о желаниях. Ребята...» «Вы поможете мне найти волшебную палочку?» «Да, поможем, конечно!» – раздались взволнованные возгласы, и мы, следуя подсказкам, отправились на поиски. Я гоняла детей по всему первому этажу особняка. Вместе мы выполняли задания, разгадывали загадки, пока, наконец, палочка не была торжественно найдена» а ворон злой колдуньи, укравший ее, не был превращен в таракана и раздавлен серебристой туфелькой доброй волшебницы. Дети пребывали в восторге, и даже Колем, тот самый мальчишка-переросток, не дающий спокойно жить моему сыну, вел себя подобающе и не задирал Алекса. «Уже можно загадывать желания. прыгали в нетерпении вокруг меня дети. Пришлось срочно ставить стул прямо посреди холла, в котором мы в тот момент находились, и с серьезным лицом выслушивать детские тайны. «Первый, пусть говорит именинник. Мы же уступим ему очередь». «Да, конечно!» Дети дружно вытолкнули вперед Алекса. Сын встал передо мной, переминаясь с ноги на ногу. Он выкручивал пальцы из-за переживаний и с такой надеждой заглядывал в глаза – что сердце сжималось в нехорошем предчувствии. Хочу, чтобы папа был с нами, выпалил сын и сорвался с места.